Последний день суда. Дневник Реймлага Когда я увидел Кармель, моей первой мыслью было, посмотрит ли она на меня, могу ли я надеяться на ее взгляд и хочу ли я этого. Все это смешалось со страшным беспокойством за нее и с ужасом перед тем, что должно было открыться. Кармель подняла вуаль, и я увидел это милое лицо с большим шрамом через всю щеку, ничуть ее не портившим, а наоборот, оттенявшим красоту. Ее взгляд прежде всего упал на Артура. Потом она медленно обвела глазами судей и присяжных и, наконец, встретилась взглядом со мной. Она сейчас же отвернулась в сторону, но я видел, как горячая краска залила ее лицо. И это была краска глубокого невыносимого стыда. Вероятно, она надеялась, что меня здесь нет. Всеми силами души я был бы рад исполнить ее желание, освободить ее от своего присутствия, но что я мог сделать? Я должен был сидеть и ждать. Но эта девушка, почти ребенок, победила свое смущение, стыд, страх, и, оставаясь с виду совершенно спокойной, и, глядя только на своего брата, она начала, не волнуясь, не останавливаясь и не теряясь, отвечать на все вопросы председателя. После обязательных вопросов председатель спросил: «Будьте добры, мисс Кэмберлен, скажите, где вы были в десять часов вечера или около того в день смерти вашей сестры? Я была вместе с ней в здании клуба, в доме шепчущих сосен». Этого ответа не ожидал никто из присутствующих, кроме обвиняемого и меня, и на всех лицах отразилось недоверие и изумление. Вы приехали туда вместе с вашей сестрой? — Нет, мы приехали отдельно. — Каким образом, расскажите, пожалуйста. — Как приехала Аделаида, я не знаю. Я приехала в санях на нашей серой лошади. — Кто вам запрягал лошадь? — Мой брат Артур. — Ваш брат был с вами? — Нет, я поехала туда одна. — А как вы вернулись? — Точно так же, на той же лошади. Но когда я вернулась домой в пустой дом и в пустую комнату Аделаиды, я потеряла сознание. Как вы были одеты во время этой поездки! На мне было светлое платье, старое пальто моего брата и его шляпа. Я посмотрел на Артура. Он сидел, опустив голову и, по-видимому, ждал, так же, как и я, последнего удара. Кармель подробно отвечала на вопросы, касающиеся последнего обеда, на котором присутствовал я, и относительно всего, что за этим обедом произошло. Я оглянулся кругом и ясно увидел, что никто не ждет страшного признания, которое сейчас должно быть произнесено. «Где вы прочитали записку, которую передал вам мистер Рейнлок?» — продолжал председатель свои вопросы. Я прочитала ее в своей комнате сразу же после обеда. «Что заключалось в этой записке?» «Я не помню слов», — сказала она. «Мистер Рейнлок просил меня уехать с ним в тот же вечер, и обвенчаться в другом городе, который он упоминал. Он писал, что это лучший способ покончить все дело. «Вы узнаете эту записку?» — спросил председатель, передавая ей полусожженный кусочек бумаги. Кармель вздрогнула. По-видимому, она не ожидала еще раз увидеть мое послание. «Да, я узнаю», — сказала она. «Вы ответили на эту записку?» «Да, я ответила». Я просила мистера Рейнлога подождать до следующего дня и писала, что тогда он увидит доказательства моей любви и к нему, и к Аделаиде. Больше я ничего не могла писать, я очень страдала. Как вы передали свой ответ? Через одного господина, он ехал тем же поездом, к которому меня ждал мистер Рейнлог. Это был гость наших соседей, его никто не знал в городе. Что вы делали дальше? У меня было одно намерение... Но я не знала, как мне его привести в исполнение. Отправив записку, я встретила на лестнице Аделаиду. У нее было очень странное лицо и блуждающий взгляд. Я никогда не забуду этого. Я направилась в свою комнату, но по дороге увидела ключи от клуба, которые забыл мистер Рейнлок. У меня появилась мысль привести свой план в исполнение в клубе. Я пошла к Аделаиде. Дверь в мою комнату была заперта. Я постучала к ней и сказала, что хочу рано лечь спать. Она ответила не сразу, и когда заговорила, ее голос был очень странным. Она хотела пожелать мне спокойной ночи, но смогла проговорить только половину фразы, точно ее душили слезы. Не могу сказать вам, что я почувствовала. Я понимала, что она страдает из-за меня, и окончательно решила осуществить задуманное. Потом я пошла и постучала в комнату Артура, он собирался уходить. Когда я вошла, он начал жаловаться на Аделаиду но я не слушала его и попросила, чтобы он запряг мне лошадь в сани. Артуру это не понравилось, и сначала он не хотел мне помочь. Но я уговорила его и просила сделать все, когда кучер Браун уйдет, чтобы Аделаида ничего не узнала. Вдруг мы услышали в соседней комнате шаги Аделаиды. И мне показалось, что она уже давно была там и слышала все, что мы говорили. Она разбирала пузырьки с лекарствами в стеклянном шкафу. Когда я вышла от Артура, то увидела, что Аделаиды уже нет. Я прошла в свою комнату и приготовила то, что нужно было взять с собой. Немного погодя ко мне пришел Артур. Ты хочешь бежать с этим негодяем? спросил он. Если ты говоришь про мистера Эллуда, сказала я, то нет. Я его больше не увижу, иначе как в присутствии Аделаиды. Да и он не захочет впредь меня видеть. Аделаида будет счастлива. Артур прошел в переднюю и снял с вешалки свое пальто и шляпу. Не забудь и запряги мне Дженни, напомнила я. Потом я обняла его и попросила. — Не уходи сегодня из дому. Подожди, пока я вернусь. Не оставляй Аделаиду одну. Он рассердился, покраснел и оттолкнул меня. — Почему же ты не остаешься дома сама? — зло спросил он, но, взглянув на мое лицо, смягчился. — Ну ладно, ладно, пойду, запрягу тебе лошадь. И он ушел. Я достала его старое пальто и шляпу, взяла подсвечник со свечой и пошла во двор. Дженни стояла запряженная. Я села в сани и быстро поехала к клубу. Последовало молчание. — Вы не знаете, сколько времени было, когда вы выехали? — спросил Моффат. — Точно не знаю. Я слышала дорогой свисток курьерского поезда. — Хорошо, продолжайте, мы слушаем. Привязав лошадь около клуба, я пошла к дому. Я открыла дверь, но не заперла ее за собой. Потом я зажгла свечу и пошла наверх. Голос Кармель делался все тише и стал чуть слышным. «Там есть комната наверху», — продолжала она, — «где я несколько раз была с Аделаидой. В этой комнате камин, туда я и прошла. В ящике были дрова, и я развела огонь. Потом взяла ту вещь, которую привезла с собой, и положила в огонь. Я почувствовала себя очень слабо и начала сомневаться, хватит ли у меня сил сделать то, ради чего я приехала. Я отошла от огня и, повернув голову, увидела свое изображение в зеркале. Кажется, я вскрикнула. Я стояла и смотрела на себя. Страх постепенно уступал место решимости исполнить задуманное. Тогда я нагнулась, достала из огня щипцы для завивки волос, они были совсем красные, и быстро-быстро, прежде чем успела испугаться, приложила их к своему лицу. В зале поднялся шум. Я не мог совладать с собой, и из моей груди вырвался дикий стон. До такой степени все было неожиданно и ужасно. Кармель стояла бледная и ждала. Когда все немного успокоились, она продолжала. Я не привыкла к боли и не знаю, сколько времени держала щипцы у щеки. Потом я оторвала их и хотела приложить к другой, но в это время увидела в зеркало, что позади меня дверь медленно открывается. Я забыла все от испуга и с ужасом смотрела на нее. Наконец дверь отворилась, и я увидела Аделаиду. Я уронила щипцы и невольно закрыла щеку рукой. Аделаида оглядела меня, комнату, посмотрела на огонь в камине и спросила, «А где он?» Голова Кармеля опустилась, но она подняла ее и продолжала. «Ты говоришь про Элуда?» — спросила я. «Ты знаешь, про кого я говорю?» — ответила она. «Завеса между нами упала, Кармель, теперь мы будем говорить прямо. Я видела, как он передал тебе письмо и слышала, как ты просила Артура запрячь лошадь. Я решила последовать за тобой, и теперь нам нечего прятаться друг от друга. «Ты ожидала его здесь!» «Нет», — вскричала я. «Ты слишком дурно думаешь и про меня, и про него. Вот его записка. Ты видишь из нее, чего хотел он и где мы должны были встретиться, если бы я была таким эгоистичным существом, каким ты меня считаешь». Когда сестра начала читать записку, у нее был такой несчастный вид. «Я не хочу читать это», — простонала она. «Я знаю, что он любит тебя, а не меня» ты даже не представляешь чем была для меня любовь этого человека ты еще ребенок ты не понимаешь ты не понимаешь ее слова жгли сильнее раскаленного железа, но я чувствовала что мое сердце стынет и не могла найти ни одного слова чтобы утешить ее у тебя есть все продолжала она молодость красота свежесть зачем же ты отобрала у меня эту любовь я видела твою улыбку когда ты взяла его записку в этой улыбке было обещание всего Я тоже готовила ему такую улыбку, но она не дошла до него и никогда не дойдет. Ты знаешь, зачем я здесь?» Я покачала головой. «Я приехала сюда за тем, чтобы кончить все это. У меня больше ничего нет в жизни, я знаю, что убивать себя грех, но я не могу так дальше жить. Завтра ему уже не надо будет потихоньку передавать тебе записки. Он сможет прийти и утешать тебя в нашем доме, но я не хочу, чтобы он видел меня». Закрой мое лицо в гробу, чтобы он не видел меня. Я прошу тебя это сделать, как старшая сестра, почти мать. Если ты этого не сделаешь, я встану из гроба, и наши жизни опять сплетутся в такой же узел. Я говорю все это вам, я обнажаю свое сердце, потому что вы должны понять, что произошло между нами в тот час». Все, что говорила Кармель, уже давно вышло из рамок свидетельских показаний, но председатель молчал. Вероятно, он понимал, что ей нужно дать возможность говорить так, как она хочет. Кармель продолжала. Я зашаталась, когда она сказала это, и она инстинктивно бросилась вперед и поддержала меня. «Опусти руку!» — закричала она. «Я хочу видеть твое лицо!» «И отвечай мне, зачем ты приехала сюда!» Я убрала руку, и она остановилась с изумлением, глядя на мое лицо. «Что такое?» — воскликнула она. «Повернись сюда!» «Что это, тень?» Я схватила ее за руку. Теперь я могла говорить. «Аделаида, не одна ты умеешь любить, и это докажет, как я тебя люблю!» Ее глаза широко раскрылись. Она обняла меня и прижала мое лицо к своей груди. «Ты говоришь, что завтра ему незачем будет писать записки. Да он и не захочет писать их завтра. Красота, которую он любил, пропала. «Теперь он опять будет любить тебя, и вы будете счастливы», — прошептала я. Она вся задрожала, но уже не от ненависти, и сказала. «Кармель, это история про Франциска I, которую я читала тебе?» «Да», — отвечала я. «Она натолкнула меня». То был рассказ, который Аделаида читала вслух, когда я была маленькой. Девушка уничтожила свою красоту, чтобы избавиться от ухаживаний короля. И король с того дня стал уважать ее и звать своей сестрой. Аделаида опустилась к моим ногам, целовала мои руки, мое платье и плакала. Я старалась поднять ее, но мою щеку начало сильно жечь. Я инстинктивно подняла руку, это заставило ее вскочить. — Тебе очень больно? — спросила она. — Поезжай домой, пошли за доктором. Или я позвоню доктору по телефону, чтобы он приехал к тебе. — Поедем вместе, — попросила я но при этих моих словах у нее опять сделалось ужасное неподвижное лицо. «Я не поеду домой», — сказала она. «Я была не права по отношению к тебе, Кармель. Ты не ребенок, ты женщина, и ты тоже умеешь любить. Узел затянут крепче, чем я думала. Твое сердце там же, где и мое. Но моя смерть все поправит». Я покачала головой и показала на свою щеку. Но она улыбнулась и сказала тихо и спокойно. «Ты никогда еще не была так красива, как сейчас. Если мы вернемся вместе, будет все то же самое. Настанет день, и возродятся мои мучения. Я не могу решиться на это, Кармель. Мы втроем не можем жить на свете. Кто-нибудь один должен умереть?» Я решилась. Я начала уговаривать ее, но она ничего не хотела слушать. Вдруг ее взгляд упал на записку, и она прочла ее. Эти слова почти убили меня, сказала она. Яд только завершит дело. Я задрожала, услышав слово яд, и вспомнила, что она разбирала пузырьки с лекарством. «Не надо, не надо!» — закричала я. «Завтра все будет иначе! Не надо! Не делай этого!» Но Аделаида ничего не хотела слушать. Ее остановившийся взгляд не оставлял никакой надежды. «Я никогда не буду в состоянии чувствовать иначе», — сказала она. «Знаешь, зачем я приехала сюда?» Знаешь, я привезла с собой бутылку с ликером, три стаканчика и пузырек с ядом. Я ожидала найти здесь тебя и Эллуда. Я бы предложила всем нам выпить ликера, в один бы стаканчик подлила яду, и Господь Бог рассудил бы нас, кто-то должен был бы умереть. Я, ты или Эллуд. Кто? Это мне было безразлично. Но его нет. И теперь жребий может быть брошен лишь между нами». — Если ты не хочешь, я налью только один стаканчик и выпью сама. Аделаида говорила все это точно в бреду. Она всегда имела очень сильное влияние на меня, и я почувствовала, что и теперь подчиняюсь ей. — Ты хочешь, чтобы я выпила одна? — повторила она. — Нет, нет! — воскликнула я. На сестре было длинное зимнее пальто с карманами. Из одного она достала маленькую бутылочку с ликером и стаканчики, из другого пузырек. Она дрожала, как в лихорадке, И видно было, что отчаяние овладело ею с неудержимой силой. Смерть уже незримо присутствовала в комнате. Я видела ее тень на странно изменившемся лице Аделаиды. Я не знала, что делать. О телефоне я не подумала в тот момент, да и сомневаюсь, чтобы сестра позволила мне звонить. Она пошла в соседнюю комнату, сбросила там свое пальто и вернулась, держа в руках два наполненных ликером стаканчика. Мне казалось, что все кругом качается и падает. — Ну, — сказала она, — выбирай и оставь мне с ядом. Если бы я могла угадать, где яд, я схватила бы тот стаканчик. Но, увы. Выбирай, я сама не знаю, который с ядом. Ее глаза смотрели прямо на меня. Невольно подчиняясь, я взяла один из стаканчиков и поднесла к губам. В тот же миг она выпила другой. Мне ничего не оставалось, как допить ликер. Несколько секунд или минут мы ждали действия яда и не знали, кто из нас его выпил. Но вскоре не осталось никаких сомнений. У Аделаиды начались судороги. «Не оставляй меня!» — закричала она, когда я хотела выскочить из комнаты и бежать, кричать, звать кого-нибудь на помощь. Я осталась. «Я счастлива теперь, когда все это кончилось», — говорила она. «Но я не хочу умирать одна. Как мне жарко, как меня ждет! А. Вдруг ее лицо изменилось, стало спокойным и нежным. Она начала целовать меня и просить прощения, но не позволяла мне выйти из комнаты. Кармель говорила с трудом. Ей делалось все хуже, но она держала меня за обе руки и говорила, что я должна делать. Ехать домой и оттуда направить по телефону полицию в клуб, но не называть своего имени. Потом она сказала, чтобы я выбросила из окна два стаканчика, а третий поставила бы около нее. Ей не хватало воздуха, она задыхалась и, наконец, совсем перестала дышать. Кармель остановилась. Зал был страшно взволнован. Многие дамы плакали. На меня и на тех, кто лучше знал обстоятельства дела, слова Кармель произвели удивительное впечатление. Все, что она говорила, было правдой. Но ее сестра умерла не от яда, а от удушения. Это был несомненный факт. Гармель продолжала. «Я видела, что она умерла, и на меня нашло какое-то странное спокойствие. Кажется, я в тот момент хотела только вернуться домой, достать яда и сделать то же, что она. Я бросила в огонь записку. Потом, сама не знаю зачем, собрала все подушки с дивана в той комнате и накрыла ими мертвую Аделаиду. Затем пошла к телефону». Там, в темной комнате, на меня накатил такой ужас, что я смогла прокричать только несколько слов в трубку и потом вернулась в комнату, где была Аделаида, взяла свечу и сошла вниз. Я нашла лошадь, нашла дорогу, приехала домой, даже распрягла Дженни и поставила ее в стойло. Потом я вошла в комнату Аделаиды. Больше я ничего не помню. Она замолчала. Не могу передать, что я чувствовал. Я вдруг увидел, как жестоко играл с душами этих двух благороднейших девушек. После перерыва защитник Артура и прокурор задавали Кармель множество вопросов относительно подробностей дела, но ничего нового выяснить не удалось. Загадка смерти Аделаиды сделалась еще более непонятной, таинственной. Выяснилось, что в клубе Кармель еще видела кольцо на руке Аделаиды. На следующий день было воскресенье. Я хотел побыть один и целый день провел дома. Вечером я пошел на кладбище. Мне хотелось навестить могилу Аделаиды. К моему глубокому изумлению я увидел около могилы незнакомого человека в позе глубочайшего отчаяния. Чем больше я смотрел на него, тем более убеждался, что я его не знаю, хотя, кажется, где-то когда-то видел. Я собирался подойти к этому человеку, Но тут увидел, что рядом с моей тенью легла тень другого человека, очевидно подошедшего сзади. Я инстинктивно обернулся. В пяти шагах от меня стоял сыщик Свитвотер. Он приложил палец к губам, делая мне знак молчать. Но человек у могилы, кажется, все-таки заметил нас, потому что он вскочил на ноги и бросился бежать в противоположном направлении. Я кинулся за ним, но меня сейчас же обогнал Свитвотер, и я понял, что он сделает все лучше меня. Но, добежав до могилы Аделаиды, сыщик остановился и, повернувшись ко мне, сказал. — Не стоит бежать, я знаю, кто это. — Кто же? — спросил я. Сыщик загадочно улыбнулся. И я почувствовал, что мы стоим у разгадки всего дела, хотя он и не ответил мне. По дороге в город сыщик задал мне несколько вопросов, из которых я понял, что ему прекрасно известно, что я считал виновный Кармель и потому молчал, боясь ее выдать. — Когда вы это поняли? — спросил я. — Только вчера, — сказал он. — Вы выдержали характер, мистер Райнлок. И вы так ничего и не сказали бы? Я ответил ему, что сказал бы все, что знаю, если бы Артура признали виновным. Сыщик бросил на меня быстрый взгляд. — Значит, вы считаете его невиновным? — спросил он. — Совершенно. Больше он не проронил ни слова, и мы молча вернулись в город. На следующий день Артур Кемберленд был оправдан судом. Ничего нового не открылось. Но в длинной и очень умно составленной речи Моффот доказал, что настоящим убийцей должен был быть кто-то другой, а ни в коем случае не Артур. Кто оставалось неизвестным. Эта неизвестность заставляла даже в момент оправдания чувствовать какую-то подавленность. Все понимали, что дело еще не кончено.